Глава 20. Ничему меня жизнь не учит, и мозгов за 2 года тоже не прибавилось. Нет бы держаться от хороса подальше, но я наоборот согласилась с ним искупаться. Хорошо, что вовремя остановилась, иначе бы снова стало его развлечением на ночь. В этот раз он меня, конечно, не забыл бы, но но мне это не надо. После отвратительной ночи, бессонной, полной откровенных воспоминаний обо мне и тёмном, я просыпаюсь с больной головой и в таком настроении, что хочется кого-нибудь грохнуть, желательно себя. Я это заслужила, но можно и ксаноре за подлое нарушение нашего договора. С другой стороны, теперь я с чистой совестью могу уволиться, а он будет обязан меня отпустить, сделав богача на 2 миллиона. Правда, деньги Последнее, о чем сейчас думаю, а от перспективы, что наши пути разойдутся, настроение становится только хуже. Вот точно ничему жизнь не учит. Быстро одевшись, вызываю такси, и пока монстр не проснулся, сбегаю. Надеюсь, мне удастся попасть в квартиру, чтобы привести себя в порядок, не заявляться же в полицейский участок, босой и в вечернем платье. Часть её жителей эвакуировали только частично, а огонь быстро потушили. В холле, обложенном светлым мрамором, ничего не напоминает о пожаре, разве что на моём этаже слегка слышен запах гари, но это такая мелочь, что я даже не обращаю внимания. Принимая душ, пытаюсь вспомнить имя детектива, которому мне назначено. Георгий. А ведь Хорас не уточнял, кто он, а мне не хватило мозгов задать этот очевидный вопрос. Не о том вчера думала. Дуре. Ладно, отправлюсь в ближайший полицейский участок, а там уже меня направят к кому надо. Собираясь, параллельно запихиваю в себя завтрак, надеваю простое светлое платье, завязываю хвост, наношу минимум макияжа. Всё как надо. Главное, чтобы не развернули обратно, как было, когда я попыталась сообщить об исчезновении Ашаиранки. Допив бру, тянусь за сейфом, чтобы вызвать такси, когда по квартире разносится громкая трель. Неужели он Ярко, ярко, ярк. Неужели проснулся и примчался за мной? Только выяснения отношений мне сейчас не хватало. Тихонько ругаясь, открываю на сайте приложение и понимаю, что лучше бы было выяснения отношений. Вместо Ксанора камера с улицы демонстрирует мне Ренарда. А рядом с ним я мрачно усмехаюсь. Думала, вчерашний день был паршивый. Какой там. Сегодня он просто отвратительный. Виктор Агент Федеральной службы безопасности Делиоса, бессменный напарник Брата. Светлый, присутствие которого атрофируется все чувства, кроме единственного. Мне хочется сбежать от него в другую звёздную систему, а лучше сразу в иную вселенную. Мужчина, за которого я должна выйти замуж. Тут без вариантов. Несколько секунд уходят на дилемму: впускать или не впускать. После чего я прокляв всё на свете, всё-таки открываю Бегать от брата долго не получится, и отсидеться в четырёх стенах тоже. Ренард меня где угодно отыщет, даже в другой звёздной системе, на парус с Виктором. Какой сюрприз, восклицаю при виде напарников, старательно выдавливая из себя улыбку. Надеюсь, что приятный Да Коста удостоивает меня холодной небрежной улыбкой. Так улыбаются при виде какой-нибудь симпатичной безделушки. Красивые, но недостаточно интересные, чтобы долго на неё смотреть. Неожиданный. Отвечаю я и пропускаю незваных гостей. Привет. Ренард целует меня в щёку. Виктор к счастью не лезет. Он прекрасно знает, что я к нему испытываю. Вернее, знает, что не испытываю ничего и соблюдает дистанцию. Пока что. Что у вас здесь произошло? интересуется Брат, цепко оглядываясь по сторонам. Это ты о чём? О доме. И почему ты не сказала, что переехала? Мы тебя обыскались. Да я только позавчера, набурновшись, Брат щурится и недовольно перебивает. А ещё мне интересно, где ты взяла деньги на квартиру в центре Кадриса? Классический Ренерд. Брат умеет нападать, это у него в крови, а я привыкла обороняться. Да и не боюсь я его а так. Но вот только присутствие Виктора всё усложняет. Не признаваться же, при нём, что эту дорогущую квартиру снял для меня начальник, уже почти бывший начальник. Я тоже рада тебя видеть. Будете брул. И пока Ринардо не успел открутить мне голову, как старинная шарнирная кукла, возвращаюсь на кухню, продолжая осматриваться. Напарники располагаются в гостиной. Виктор устраивается на диване, Ренарда опускается на край кресла и сплетает перед собой пальцы. Знакомая поза, не сулящая мне ничего хорошего. Сразу видно, мной недовольна. «Ты так и не ответила на мой вопрос?» Просканировав помещение взглядом, Бретт возвращается к сканированию меня. «Как и ты на мой?» «Мне, пожалуйста, двойной?» Вклинивается Виктор, не то пытаясь разрядить обстановку, не то ему просто захотелось бруло. «Я помню». Да, Коста, как и я, любит покрепче и по горячее. Наверное, это единственное, что есть между нами общего. Ну и ещё то, что оба мы, светлые, он стопроцентный, потомственный и чистокровный, с такими способностями, что в ФБР на него чуть ли не молятся. И я, та, которую он решил опекать и оберегать от самой себя, пока смерть не разлучит нас. Хрен в спаситель, фея с дефектом. Как папа с мамой волнуются. «Хотят, чтобы ты вернулась». Старая песня, которую они не устают исполнять дружным дуэтом. Жаль, что наши хотелки не совпадают. Я, например, хочу доучиться здесь и выпуститься из Амадо-де-Калво. Бросать сейчас, когда остался всего год, не собираюсь. Вооружившись под носом, которым Ренардо рискует получить по голове, если не успокоиться, возвращаюсь к светло-тёмной команде. «Кара», — брат смотрит на меня осуждающе, — Ренард, я смотрю, как несдержанная фея, держащая в руках потенциальное оружие. «Как твои дела?» — Виктор снова берёт на себя роль буфера. «Нормально», — я пожимаю плечами, борясь с желанием вздрогнуть под его взглядом. Никогда не встречала такого цвета глаз, прозрачного, льдисто-голубого, холодного, как и он сам. Рядом с ним, несмотря на жару, хочется закутаться во что-нибудь тёплое или открыть окно и окунуться в столичный зной. «А с домом? Что всё-таки произошло?» Виктор говорит мягко, вкратчиво, но это не делает его голос теплее. При звуке него я снова начинаю чувствовать себя слегка подмёрзшей. Если честно, без понятия, я у подруги ночевала и только недавно вернулась, ещё не успела ничего узнать. «У Джен тебя не было», — быстро расправившись с Бруллом, замечает брат, да ещё и с упрёком в голосе. «У меня есть и другие подруги, например, Рита, с работы». Это у неё я ночевала. К счастью, я умею обманывать, при этом оставаясь спокойной и расслабленной внешне. А внутри все нервы натянуты по максимуму. Надеюсь, Виктор не уловит фальши. Так что привело у вас в агроссору? Работа. Светлый возвращает на поднос опустевшую чашку. Нам поручено вместе с местными агентами искать убийцу-фей. Это что же получается? Мне им рассказывать о подслушанном разговоре? «Нью-Йоркова задница. А при чём здесь Делес?» «При том, что убивают не только в Грассуре», — мрачно отвечает Реннард и не менее мрачно продолжает. «Потому родители и хотят, чтобы ты скорее вернулась». Я его сейчас в окно вышвырну. «Не вижу логики, Рен. Зачем мне возвращаться туда, где фей тоже убивают?» «Там ты будешь под их защитой». А здесь я буду под твоей защитой. Я так понимаю, вы останетесь в грессоре, пока убийца не будет пойман или до ближайших распоряжений начальства, подтверждает Майна и худшее опасенная Виктор. Вот бы случилось чудо, и начальство решило, что агенты в Кадрисе уже загостились. Но чуда не случилось. Зато в квартире снова затренькало, сообщая о наличие за дверью очередного жаждущего со мной общения. И я, опасаясь самого худшего, поднимаюсь. Одну секунду. Точно знаю, что это он, и пока приближаюсь к двери, лихорадочно соображаю, как бы поскорее. Привет, фальшиво улыбаюсь и быстро продолжаю. Что-то срочное по работе, ко мне тут брат прилетел, и замечаю, как меняется выражение лица высшего. Улыбка стирается. уступая место мрачному причёсу, как назло Реннардо и Виктор подходят, чтобы поздороваться, и Дакоста произносит слова, которые я так и не смогла из себя выдавить. И жених. Виктор Дакоста: "Рад знакомству, Санурхорас". Причёс тёмный становится просто убийственным. Жених, отвечая на рукопожатие и переспрашивая твышей: "Каре, ничего, а жених я не рассказывала?" «Мы предпочитаем не афишировать наши отношения, по крайней мере, пока о свадьбе не будет объявлено официально». «Отношения?» «Свадьба?» Не думала, что в устах Виктора эти слова будут звучать так ужасно. «О свадьбе, значит?» Хорос усмехается, мрачно даже как-то, по-хищному опасно. «Стрессовая суббота, кошмарное воскресенье. Ну вот кому я так сильно там наверху не угодила? Вам это не нравится?» замечает проницательный наш, продолжая смотреть ксанору в глаза. У Виктора нет блокаторов и никогда не было, он тонко чувствует в окружающих малейшие эмоциональные колебания, неважно в человеке, ли тёмном или светлом. Я научилась от него закрываться, хотя и у меня не всегда получается, а вот для Хораса всё в новинку. Уверен, с такими экземплярами, как Докоста, он ещё не пересекался. Но это вы о чём? окончательно помрачнев, уточняет Ксанор. О вашей реакции на мои слова. Вам было неприятно узнать, что мы с Карой помолвлены. Но вот какого лезет со своим психоанализом? Только все усложняет. Смотрю с мольбой и надеждой на Ренарда, но тот предпочитает сделать вид, что увлечен разговором моего йоргового жениха и моего потенциально бывшего босса. Разочаровываешь, братец. Разочаровываешь капитально. Может, пройдем в комнату? Пытаюсь я спасти положение, но поздно. Ксанора отвечает: Я бизнесмен. Я постоянно на работе, и помощница может понадобиться в любой момент, в выходные, вечером, как например, вчера. Надеюсь, ваше появление не будет отвлекать её от обязанностей. Это мне точно не понравится. А что было вчера? Вместо того, чтобы заверить Тёмного, что всё своё время будет посвящать мне невесте, а поиском мангиака цепляется докоста за опрометчивую фразу, такой же въедливой, как и Ронардо. Я сопровождала Сонора Хорреса на светском мероприятии, потому что его спутница заболела. Потом полетела к подруге. Всё, будут ещё вопросы? Или вы прекратите допрос, и мы вернёмся к Брулу? Тут уж на меня обращают внимание и Виктор, и брат. К Сонор тоже смотрит, но я стараюсь не реагировать на его взгляд, хотя реагировать не получается. Рядом с ним накрывают воспоминания, яркие, будоражащие, и мне всё сложнее становится... прятать от светлого свои эмоции. Да, я бы не отказался от ещё одной чашки. Ночью почти не спал, говорит Ронард. То же самое подхватывает его напарник. Агенты наконец вспоминают, что они не на работе, а мы не преступники, из которых всеми правдами и неправдами нужно выбить признание. А санур Хорас, если ничего срочного, я бы хотел сегодня побыть с братом и и женихом. услужливо напоминает Ксанор с такой концентрацией яда в голосе, что даже удивительно, как это он ещё сам им не отравился. Поэтому выразительная пауза, не менее выразительный взгляд на дверь. Боюсь я в ближайшие пару часов побыть с братом и женихом. Опять он выделил это слово. Не получится. Забыла, у нас встреча с детективом. Кара, что-то случилось? Тот же становится в стойку. Брат А я обречённо вздыхаю. Думаю, встречу с детективом можно отменить. Ренарт и Виктор вместе с агентами Кадриса будут вести расследование и искать убийцу. Я как раз собиралась им всё рассказать. Ксанор морщится, словно с трудом сдерживается, чтобы не сплюнуть себе под ноги. Кажется, только сейчас он понял, что Виктор не какой-нибудь торникет, а целая стена на пути к моему телу. Санор Хорс, вам тоже брюло? Тёмный рассеянный кивает и проходит за мной в гостиную. Пока я колдую на кухне, в гостиной тихо, как в бункере. О одном из тех, что строили в прошлом веке на случай конца света. И только когда возвращаюсь с подносом, мужчины как будто отмирают. Первым приходит в себя Ренард, сразу возвращаясь к допросу. «Что вы знаете об убийце?» На мгновение или два меня снова откидывает назад. В душный трагичный вечер на берегу моря. Я смотрю на мёртвую фею, на её безжизненно повисшие руки, на сломанные, изуродованные чудовищем крылья, и я слышу голос, хриплый, опасный, от которого немеет всё тело. Будь хорошей девочкой, светлая, иначе ты следующая. А если я расскажу о предупреждении Ренардо, больше не будет учёбы в Грассоре. Тогда уже точно отправлюсь в Делес под домашний арест и из родительской клетки вырвусь только чтобы угодить в другую клетку. то, что приготовил для меня Виктор, встрепенувшись, рассказываю о подслушанном разговоре. Кто-нибудь, да что там, убийца вполне может сам делать ставки, и даже если нет, всё равно нужно скорее разворошить это триина гнездо. Нельзя позволять им и дальше так извращённо развлекаться, когда другие страдают. Агент реагирует спокойно, да я и не ожидала от них взрыва эмоций. Виктор на эмоции вообще не способен. По крайней мере, я ни разу не видела, чтобы он злился, выходил из себя. Что же касается Ронардо, за годы службы он навидался такого дерьма, что едва ли его у девять ставки среди аристократов. Неплохо, задумчиво говорит Виктор, явно имея в виду полученные от меня сведения. Новая зацепка это уже что-то. Как у вас вообще с зацепками? Интересуется Ксанор. при этом смотрит на дакоста так словно мечтает тьмой разложить его на молекулы меня же наоборот больше не замечает предпочитая делать вид что нет здесь невезучей девочки кайры могло бы быть и лучше морщась отвечает тренерд и обращаясь ко мне добавляет а ты своим упрямством кайра только всё усложняешь тебе нужно вернуться в делес а ответить я не успеваю хор опережает мне раньше чем закончится её практика У меня вообще-то она закончилась ещё вчера в бассейне, когда он меня: "Опять я за старое. Здесь она в опасности, едва не рычит братец. Рядом со мной ей нечего бояться. Парирует высший". Мрачно. "А вне рабочего времени, с Карой буду находиться я". Вносит изюминку, явно гневную, в наш разговор Виктор. "Это он про ночь, что ли? Может, пусть сразу на атомы его расщепит?" Судя по выражению лица Хораса, как раз эту идею он сейчас и обмозговывает. А Виктор? А Виктор наверняка сканирует его чувства и делает выводы. Очень нехорошие для меня выводы, сулящие много-много геморроя. И ещё вернёмся к этому разговору. Не желая сдаваться, Ренард поднимается, оправляет брючины своего идеального чёрного костюма, после чего кивает на парню, намекая, что нам пора прощаться. Было рад знакомству, Санур Хорас. лишённым эмоциональной окраски голосом говорит Светлый и снова протягивает к Санору руку. Тот в ответ лишь усмехается, даже не пытаясь притворяться. Может, мне стоит к тебе переехать? К счастью, это предлагает ни Виктор, а Ронардо. Ни за что на свете, категорично отрезаю я. А то ведь действительно переедет, ещё и напарника с собой прихватит за компанию. Нам здесь будет тесно. К тому же вас наверняка поселили в какой-нибудь суперсекретной квартире. Вот там и оставайтесь. А у меня ещё год свободы, обещанный родителями. Бутёмницей, недовольно покачав головой, напутствует Реннард. И если что, сразу связывайся со мной или с Виктором. Вечером поужинаем. Реннард выходит первым, а Виктор, непонятно с какого перепугу, на прощание целует меня в губы, территорию метят. Кабель хренов. Справившись с желанием вытереть рот Ладонгию, закрываю за ними дверь и поворачиваюсь к тёмному. Ксанор стоит, спрятав руки в карманах джинсов, и явно ждёт объяснений. Молчит, смотрит. Может, даже надеется, что начну оправдываться, но с какой стати? Я ему никто, и он мне тоже. Так что, перескочив неприятное, сразу перехожу к насущному и важному. Полагаю, теперь я свободна. Заявление об увольнении я подготовлю сегодня, и надеюсь, завтра ты его подпишешь. Никаких денег мне не надо, но я буду настаивать, чтобы в университете мне засчитали практику. Для этого ты должен будешь Окончание фразы застревает в горле. Мик и хорас, рассыпавшись тьмой, оказывается, передо мной. Почему я не знал? рычит он, пальцами впиваясь мне в плечо. Во взгляде плещется тьма, та самая, что сейчас распадаясь на клочья тает в воздухе, смыкается вокруг нас ядовитым коконом, потому что это моя личная жизнь, которая тебя не касается, резко отвечаю я, невольно раздражаясь. Пальцы высшего ещё сильнее сжимаются на моих плечах. Меня касается всё, что связано с тобой, Делер, заявляет он собственнически, словно я вещь, игрушка, которую он купил и не собирается ни с кем делить. Достали. Родители, Ренард, Виктор Теперь ещё и этот вертит мной, как марионеткой, словно я действительно какая-нибудь кукла, а не фея со своими желаниями и чувствами. На ошибаешься. Тёмный не спешит меня отпускать, поэтому я сама сбрасываю его руки. Я всего лишь над тебя работаю, работала. Моя личная жизнь это моя личная жизнь. Мои отношения с Докоста это мои отношения с Докоста. А потому повторяю, ничего из этого тебя не касается. Ты мне никто. Хорош. Последнее слово я произношу, глядя прямо ему в глаза. Понимаю, что рискую, ведь тьма всё больше затягивает его сознание, его взгляд, но достало. Все достали. Сбежать бы куда-нибудь, забиться бы в какую-нибудь нору, в которой меня никто и никогда не найдёт. Но вот это было бы счастье. То есть вчера я тоже был для тебя не кем. Он снова пытается меня схватить, чтобы притянуть к себе, но я отступаю. Выставляю вперёд руку, в который раз давая понять, что я не его игрушка. «А что было вчера? Досадный инцидент в бассейне? Так он для меня ничего не значит, я просто была пьяна, вот и позволила себя лапать». «Досадный инцидент. Вижу, что он на пределе. Тьма стекает с его пальцев, плещется в глазах. Но и я тоже уже едва сдерживаю себя». Если сейчас же не уберётся, боюсь, с этим придётся ремонтировать и этот этаж. Именно о котором я уже забыла. И тебе советую. Завтра пришлю заявление при упоминании об увольнении на скулах увысшего проступают жалваки. Я даже замечаю, как на шее вздувается жила, яростно пульсируя. Наверное, можно уже начинать бояться, но испугаться я не успеваю. Санор неожиданно берёт себя в руки, расслабляется, усмехается холодно, почти как да коста, и бросает, но удивление спокойно, но от этого не менее твёрдо. Никакого увольнения. Будешь работать до возвращения Урсолы. Но мы договаривались, я больше не приду. Усмешка высшего становится злой и циничной, искажая его лицо. Не придёшь? И твой жених первому знает, что стало причиной увольнения, а может и увидит, как ты со мной кайфавала. Будет интересно показать ему это занимательное видео. Сволочь, ты этого не сделаешь. Не искушая меня, светлая, сжав перед моими глазами большой указательный палец, он издевательски продолжает: "Я вот настолько близок к тому, чтобы показать агенту Делеса, что из себя представляет его невеста. Продолжишь выделываться, и ваши с Виктором отношения кардинально изменятся. Ненавижу. На время забыла, но только что вспомнила. Спасибо тебе, Хорос. Какие на самом деле чувства испытываю к этому чудовищу. Убирайся. Я не узнаю собственный голос. Настолько он звучит низко и глухо. До встречи на работе, Сонарина де Лайра. Пошел вон. Распахиваю дверь и жду, считая секунды, когда он уберется. Усмехнувшись, Высшей проходит мимо, а я пытаюсь справиться с дрожью, но не получается. Меня колотит, продолжает колотить даже после его ухода, а на глаза наворачиваются турецкие слёзы. Оксанор Хорас, эгоистичный ублюдок. Таким он был, таким и остался. Я это всегда знала и теперь уже точно не забуду. А что касается работы, ещё пожалеет, что не отпустил меня по-хорошему.